Глава 53. Холден «Привет, мама. Мы на Луне». Задержка сигнала с Луны была крошечной. Всего 6 секунд в обе стороны, и все же перед каждым ответом возникала неловкая пауза. Сердце пять раз успело стукнуть, прежде чем лицо матери Элизы в камере ее гостиничного видео осветилось радостью. «Джимми, ты спустишься?» Она говорила о спуске в колодец, о возвращении домой. И Холдену до боли захотелось спуститься. Он много лет не заглядывал на родительскую ферму в Монтане. Но сейчас с ним была Наоми, а Астером на землю ход заказан. «Нет, мам, в другой раз. Но я прошу вас всех слетать ко мне сюда. Рейс шатла, подарок от меня. А принимает нас госсекретарь ООН сарала так что номера будут роскошные». Задержка сигнала располагала к непрерывному потоку слов. В обычном разговоре собеседник неуловимыми сигналами дает понять, что теперь его очередь высказаться. Холден заставил себя остановиться и стал ждать ответа. Лиза смотрела в экран, пережидая паузу. Холден видел, как она постарела со времени его последней побывки. Темно-каштановые, почти черные волосы подернулись сединой, Смешливые морщинки у глаз и губ стали глубже. Через пять секунд она безнадежно махнула рукой. «Ох, Том ни за что не полетит на Луну. Ты же его знаешь, он терпеть не может невесомости. Ты уж спускайся и повидай нас здесь. Устроим праздник и друзей приводи». Холден улыбнулся ей. «Мам, вы мне нужны здесь, потому что я хочу вас кое с кем познакомить. Помнишь, я рассказывал про Наоми Нагату? Я говорил, что на нее засматриваюсь. Так вот, кажется, дело зашло дальше. Собственно, я в этом уверен. А сейчас мы проторчим на Луне, пока разгребают эту груду политического дерьма. Я хочу, чтобы вы прилетели, повидать меня, познакомиться с Наоми». Было очень трудно уловить, как 5 секунд спустя мать чуть вздрогнула и прикрыла испуг широкой улыбкой. Зашло дальше?» «И что бы это значило? Уж не жениться ли задумал?» «Никогда не сомневалась, что рано или поздно ты захочешь своих детей». Она сбилась и выдавила неловкую застывшую улыбку. «Мама», — сказал Холден, — «у землян и астеров получаются отличные дети. Мы же не разные виды». Через пять секунд она поспешно кивнула. «Но если твои дети будут оттуда...» — улыбка ее немного поблекла. «То окажутся астерами». — согласился Холден. — Уж с этим вам придется смириться. И снова кивок через пять секунд. И опять слишком поспешный. — Тогда, наверное, придется нам лететь и знакомиться с женщиной, ради которой ты покидаешь Землю. Наверное, она нечто особенное. — Да, — сказал Холден. — Так и есть. Элиза беспокойно поерзала, но затем ее улыбка вернулась и стала не такой натужной. «Я затащу Тома в этот шаттл, даже если его придется волочь за волосы!» «Я люблю тебя, мама», — улыбнулся ей Холден. Его родители всю жизнь провели на Земле, а люди из внешних планет они знали по злым карикатурам из развлекательных передач. Холден не сердился на старших, завьевшиеся предрассудки. Знал, что первая же встреча с Наоми рассеет их без следа. Несколько дней в ее обществе, и родители сами в нее влюбятся». Да еще одно те данные что я вам посылал придержите их для меня не поднимайте шума но сохраните не знаю как пойдут дела в ближайшие месяцы они могут еще пригодиться мои родители расисты говорил он наоми в ту же ночь она лежала свернувшись у него под боком уткнувшись носом в ухо и закинув длинную смуглую ногу ему на бедро Ну и пусть шепнула она Номер, в котором их поселили стараниями Авасаралы, оказался бесстыдно роскошен. Матрас был такой мягкий, что в лунном тяготении на нем плавалось словно на облаке. Воздуховоды накачивали тонкие ароматы, созданные собственным парфюмером отеля. На эту ночь он выбрал траву под ветром. Холден полагал, что парфюм не слишком похож на запах травы, но все равно он был приятным с легчайшим землистым привкусом. В общем, Холден подозревал, что названия выбираются наугад, и еще, что отель чуточку завышает содержание в воздухе кислорода. Уж очень хорошо ему было. «Они боятся, что наши детки вырастут астерами», — сказал он. «Никаких деток», — шепнула она, и прежде чем Холден спросил, как это следует понимать, засопела ему в ухо. На другое утро он проснулся раньше Наоми, надел лучший из своих костюмов и вышел на станцию. Оставалось еще одно дело, завершив которое он сможет сказать, что с этой чертовщиной покончено. Надо было повидать Жюля Мао. По словам Авасаралы, Мао арестовали по делу Ио в числе нескольких дюжин крупных политиков, генералов и глав корпораций. Но лично Авасарала собиралась встретиться только с ним. И поскольку его застали на станции Л-5, откуда он лихорадочно пытался перебраться на скоростной корабль к внешним планетам, Мао был недавно доставлен к ней на Луну. Встречу назначили на этот день. Холден попросил у Авасаралы разрешения присутствовать и ожидал отказа. Вместо этого старуха долго и весело смеялась. Холден Я просто не способна придумать ничего более унизительного для этого типа, чем твое присутствие. Хрен с тобой. Приходи. Итак, Холден поспешно вышел из отеля на улицу Ловел сити Движущийся тротуар быстро доставил его к станции трубы, и через 20 минут он шагнул из вагона в комплекс Новой гаги Щеголеватый юный посыльный встретил Холдена у входа, и провел по лабиринту коридоров к двери с табличкой «Конференц-зал номер 34». «Вы можете подождать там, сэр», — прощебетал посыльный. «Нет уж». Холден похлопал паренька по плечу. «Я лучше здесь постою». Парень чуть кивнул и юркнул в коридор, уже считывая с терминала новое задание. Холден прислонился к стене и стал ждать. В низкой гравитации стоять было не труднее, чем сидеть, А ему очень хотелось посмотреть, как Мао конвоирует по коридору. Терминал прогудел, приняв сообщение от Авасаралы. Он идет. Не прошло и пяти минут, как Мао шагнул из лифта. Его сопровождали необыкновенно рослые полицейские. Руки его были скованы впереди наручниками. Даже в тюремном тренировочном костюме, в наручниках, под конвоем, Мао умудрился сохранить надменность и самообладание. Когда они приблизились, Холден выпрямился и шагнул от стены. Один из охранников придержал Мао за локоть и кивнул Холдену. Кивок словно говорил, «От этого парня я жду чего угодно». Холдену представилось, что если он прямо сейчас выхватит из кармана пистолет и пристрелит Мао на месте, обоих полицейских на эту минуту поразит внезапная слепота, и они ничего не заметят. Но Холден не собирался стрелять в Мао. Он, как всегда в подобных случаях, хотел понять, зачем. Дело того стоило. Мужчины были одного роста, но Мао сумел глянуть на Холдена сверху вниз. «А вы...» «О, бросьте», — ухмыльнулся Холден. «Вы меня знаете. Я Джеймс Холден. Я помогал покончить с вашими дружками из протогена, а теперь собираюсь покончить с вами». «Я же нашел вашу дочь после того, как ее убила протомолекула. И я повторяю вопрос. Дело того стоило?» Мао не отвечал. «Гибель дочери, рухнувшая компания, убийство миллионов человек, мир и стабильность солнечной системы подорваны. Возможно, навсегда. Это того стоило?» «Зачем вы здесь?» — наконец отозвался Мао. Он стал меньше ростом при этих словах. И отвел глаза. «Я был там, в комнате, где Дрезден получил свое, и вашего ручного адмирала убил я. Мне просто показалось, что симметрия требует моего присутствия, когда свое получите и вы тоже». «Энтони Дрезден», — сказал Мао, — «был убит тремя пулями в голову, расстрелян в упор. Это у вас сходит за правосудие?» Холден рассмеялся. «Ой, я не думаю, чтобы Крис на вас стала стрелять вам в лицо. Полагайте, то, что ждет вас, будет лучше?» Не дождавшись ответа, Холден повернулся к полицейским и кивнул в сторону двери. Кажется, когда они втолкнули Мао в зал и стали пристегивать его к стулу, на их лицах мелькнуло разочарование. «Мы будем ждать здесь на случай, если понадобимся», сказал более крупный из охранников. Оба заняли посты у двери. Холден вошел и сел в кресло, но с Мао больше не разговаривал. Через несколько минут Ава Сарала появилась в дверях, не прерывая беседы с кем-то по ручному терминалу. «Мне насрать, чей там день рождения! Вы все закончите до моего прихода, или я ваши жопы вместо пресс-папье приспособлю!» Она опустилась в кресло через стол от Мао. На Холдена не взглянула, словно не заметила. Он подозревал, что на записи Его присутствие в зале тоже не отразится. Поставив терминал на стол, Авасарала откинулась на спинку кресла и выдержала напряженную паузу. А когда заговорила, обратилась к Холдену, все так же не глядя на него. Вам заплатили за мою доставку? Счет оплачен, заверил Холден. Хорошо, я хочу предложить вам долговременный контракт по гражданскому ведомству, разумеется, но... Мао громко откашлялся, а Васарала улыбнулась ему. «Я знаю, что вы здесь. Сейчас и вами займусь». «Я уже подписал контракт», — ответил Холден. «Мы сопровождаем первую флотилию, направленную на восстановление Ганимеда, и, думаю, потом нам предложат продолжить эту работу. Многие хотели бы застраховаться от встречи с пиратами». «Уверены?» Мао побледнел от унижения. Холден позволил себе насладиться этим зрелищем. «Я больше не работаю на власть», — сказал он. «Такие подряды для меня плохо кончаются». «Да что вы говорите? Вы работали на АВП, альянс, не правительство, а команды регвистов с длинным счетом». «Да, Жюль, что такое? На горшочек приспичило?» «Это недостойно вас», — прошипел Мао. «Я здесь не для того, чтобы терпеть издевательства». А вас орала, так и засияла улыбкой. «Уверены?» А помните, что я сказала при нашей первой встрече? Вы просили рассказать вам о любом участии в проекте Протогена. Нет, возразила Авасарала. То есть да, я просила, но сейчас хотела напомнить о другом. Вы мне лгали. Ваше участие в обеспечении проекта Протогена вполне доказано, и тот вопрос не важнее, чем какого цвета вторник. Не о том думаете. Давайте к делу, сказал Мао. Я мог бы. Нет. Перебила авасарала. Вам бы сейчас вспомнить, что я сказала, когда вы уходили. Мао тупо уставился на нее. Вижу, придется напомнить. Я сказала, что если узнаю, что вы что-то скрывали, то буду очень недовольна. Если совсем точно, ухмыльнулся Мао. Вы сказали, я не из тех, кого стоит злить. Значит, помните, кивнула авасарала без тени улыбки в голосе. Хорошо, а сейчас. Вы узнаете, что это значило. Я располагаю дополнитель информации, которая может послужить... «Заткни глотку!» — в голосе овасорал и впервые прорвался гнев. «Еще раз услышу твой голос, вилю этим здоровякам вытащить тебя в коридор и избить стулом. Ты меня понял?» Мао промолчал, подтверждая тем самым, что понял. «Вы не представляете, как дорого мне обошлись!» «Я получила повышение. Совет экономического планирования. Теперь я во главе. Служба общественного здравоохранения?» «Я никогда о ней не думала. Это была морока для Эренрайта. Теперь моя. Комитет финансового регулирования?» «Мой. Вы на два десятилетия испоганили мне календарь. Я не торгуюсь», — продолжала Авасарала. «Я торжествую. Я намерена запихнуть вас в такую дыру, что даже жена забудет о вашем существовании». Я собираюсь воспользоваться позицией, которую занимал Эрен райт чтобы разнести в клочки и развеять по ветру все, что вы строили. И позабочусь, чтобы вы видели, как это происходит. Единственное, что будет в вашей дыре, это круглосуточные новости. А поскольку мы с вами никогда больше не встретимся, я позабочусь, чтобы вы вспоминали мое имя всякий раз, когда я уничтожу то, что вы хотели оставить после себя. Я вас сотру». Мао упорно не отводил взгляда, но Холден видел. Это только оболочка. А Васарала точно знала, куда бить, потому что такие, как он, живут ради наследства, которое оставят после себя. Они видят в себе архитекторов будущего. То, что сулило ему А Васарала, казалось хуже смерти. Мао бросил взгляд на Холдена, словно говоря, «Я готов принять три пули в лицо. Пожалуйста». Холден улыбнулся ему.